Глава шестая День начался с того, что Дуня с Мотей помогли облачиться Кошкиной в нарядные одежды, а потом нарядились сами. Княжьи челядинки сновали вокруг них, принося воду, сухое полотно для обтирания и местные сплетни. Как только гости привели себя в порядок, княгиня со всем двором отправилась в придомовую часовенку и только потом сели откушать. Князь еще раньше уехал смотреть дружину, а княгиня тихо переговаривалась с Кошкиной, расспрашивая о московских делах. Евпроксия Елизаровна неспешно отказывала об отказе женок белить лица и новой одежде под платье, о книжицах разного толка и активном участии боярынь в их написании. Княгиня слушала, широко раскрыв глаза, и изредка восклицала. «Да как же это!» «Не может быть!» А Кошкина с ленцой перечисляла имена подруг, отметившихся в книгопечатании или открытии выгодного дела. «Когда вы все успеваете?» — вежливо спросила княгиня, хотя видно было, что ей хотелось сказать. «Не верю». «Ох, княгинюшка, рассказываю тебе о наших делах и сама удивляюсь, как много у нас перемен случилось. А пребывая в суете, я и не замечала этого». Дуня с Мотей сидели поблизости от Кошкиной, стараясь не обращать внимания на недовольных боярынь, которых подвинули от княгини из-за важных гостей. Девочки еле дождались окончания трапезы, уклоняясь от тычков в бок и толкания под руку. Неласковый прием ближних княгиней их не удивил, но все же было неприятно. Наконец, утренняя трапеза закончилась, и боярышни поднялись вслед за Кошкиной. Остальные подскочили, облепили свою княгиню, заворковали о чем-то своем. Дуня же невольно отметила, что кормят у князя скромно, да и, судя по обстановке, тут каждую копеечку считают. В ее доме не ставят позолоченные блюда на стол, как здесь, но едят все вдоволь, и на полу никто не спит, и в сундуках у каждого какое-никакое барахлишко накоплено. «Евдокия!» подозвала Кошкина Дуню, и та сделала шаг вперёд, чтобы идти рядом. «Вот что!» — со вздохом начала боярыня. «Мне пока придётся остаться здесь. Княгиня хочет посмотреть, что мы привезли». Боярыня тяжко вздохнула, давя в себе раздражение на княгиня на любопытство, но не уважить хозяйку дома было нельзя. Дуня вопросительно посмотрела на неё, и Евпроксия Елизаровна одобрительно кивнула ей. «Но всех из-за неё задерживать не тихо произнесла она. «Я дам тебе пару писем. Отвезёшь их моему брату и его жонке он посадник. Боярин Авин Захарий Григорьевич. жонка его Авдотья Захарьевна. Брата в письме прошу помочь нам организовать торг. А Авдотья должна будет познакомить тебя с новгородскими боярышнями». «Ага, поняла». «Имей в виду, девицы тут не посиделки с шитьем в руках устраивают, а на европейский манер посещают общий двор, где посадники дела решают. Пустословят там, прости господи!» Кошкина быстро перекрестилась, каясь за дурные мысли по поводу бестолкового времяпровождения молодежи. Дуня же взволнованно посмотрела на Евпроксию Елизаровну и нервно сглотнула. «Сообщением в незнакомой компании...» У нее не всегда ладилось. А если там будут мужчины, то вообще непонятно, как вести себя. Твоё дело смотреть да слушать, что трещотки болтают. Заметив волнение подопечной, принялась наставлять бояриня. «Буду не нема, как рыба», — клятвенно пообещала Дуня. Но Евпроксия еле усмехнулась и удивила. «А вот этого не надо». «А... но... как же? А если я... но...» Дуня еще больше разнервничалась. «Коли по делу, то выскажись, как ты умеешь, но ежели начнешь говорить, то делай так, чтобы все тебя услышали и не было потом кривотолков, поняла?» Дуня торопливо согласно кивнула, потом отрицательно замотала головой, но под пристальным взглядом Кошкиной все-таки выдавила из себя утвердительный кивок. «Вот и хорошо». Боярыня быстро вручила заранее заготовленные письма и отправила девчонок покорять Новгород. Князь ей прямо велел, чтобы ввела Доронину верхи и приглядывала за нею, не мешая. В ответ на беспокойство ответил просто, что сына он воспитывает так же. В Большом Дормезе, а проще говоря, походному домику, по городу было бы затруднительно проехать, Поэтому княгиня велела ключнику предоставить боярышням небольшой вазок. Скрипя сердце, Дуня забралась внутрь и ни слова не обронила, пока ехала. Мотя тоже помалкивала, видя задумчивость подруги. Ехали недолго. После просторного дармеза вазок казался прошлым веком. Но зато нигде не застряли. Город не видели, а на слух и запах не отличишь от Москвы. В последний раз качнуло, когда заехали во двор о винах. Григорий открыл дверцу, пытливо посмотрел на Евдокию, но та отмахнулась, показывая, что чувствует себя терпимо. Боярышни дружно сощурили глаза из-за ослепившего их солнышка. Сойдя на мощеную дорожку, немного постояли, давая хозяевам возможность подготовиться, чтобы принять их. Девочки важно прошли к крыльцу — Встречала их жена брата Кошкиной, Авдотья Захарьевна. Она приветливо улыбнулась и наполовину спустилась с крыльца, оказывая уважение внучке боярина Доронина. «Знаю тебя, милая!» — защебетала она. «Евпроксиюшка часто упоминала о тебе в письмах. Эт ж ты помогла ее сыну обрести себя, когда он лишился ноги!» Круглолицая Пышечка успевала говорить, расцеловывать Дуню и оценить смиренно стоящую Мотю. «Как же я рада!» И Захарушка обрадуется. Дуня улыбалась, не успевая вставить ни слова. Позади послышался шум, и во двор влетел на коне молодой воин. «Захарушка!» — воскликнула боярыня. «Как ты вовремя! А у нас именитые гости!» Дуня на миг растерялась. Она думала, что Авдотья назвала Захарушкой своего мужа, а это оказался сын. Получается, Захар Захарьевич. Он лихо соскочил с коня, подбежал, поцеловал мать и с любопытством посмотрел на московских боярышень. Обе они показались ему совсем девочками, но уже сейчас видно было, что хороши собою. Обе одеты богато. И не поймешь сразу, о ком вчера говорил отец — как о возможной перспективной невесте. Девицы поклонились, и он со всем почтением ответил тем же. Синеглазка быстро окинула его взглядом и вернула свое внимание матери, а боярышня с косой цвета беленого льна покраснела и опустила незабудковые глаза. А ему вдруг так захотелось посмотреть в ее очи, что он даже присел и наклонился, спрашивая «Что что не смотришь на меня, красавица? Нечто не пригож я для такой птички невелички!» Боярыня поперхнулась, а Дуня обалдела приоткрыла рот, чтобы остудить пыл добра молодца. Но тут Мотька гордо вздёрнула подбородок и дерзко уставилась на сына боярыни. Проказливая улыбка сползла с его лица, и он безотрывно смотрел на неё, не в силах что-то произнести». Дуня нахмурилась и вопросительно посмотрела на Авдотью Захарьевну. Но боярыня приложила похлые ладошки к рту и бестолково хлопала глазами, дивясь происходящему. «Сыночка её!» — как мешком пристукнули. «Стоит! Глазами лупает, губами шлёпает! Дурень дурнем!» «Но от этого не менее любимый!» Дуня резко мотнула головой, добиваясь звона серебряных подвесок, и, переводя внимание на себя, строго произнесла. Евпроксия Елизаровна написала письмо. Боярышня подала свернутый в рулон свиток. — Тебе, боярыня, и... — подала второй свиток. — Брату своему. Авдотья Захарьевна приняла свитки, растерянно оглянулась. Встреча гостей прошла не по обычаю, торопливо, суетно. Не обиделись бы. — Ой, что ж я... Всполошилась она и пригласила боярышень в дом. Дуня спиной чувствовала, как Мотя изо всех сил сдерживается, чтобы не оглянуться на оставшегося стоять молодого боярича. За подругу стало тревожно. Мотьки до предварительного сватовства еще год, а там пара лет до свадьбы. И куда, спрашивается, она торопится? А ведь боярич пронял её. Вот и не верь в любовь с первого взгляда». Обоим ни с того ни с сего по мозгам дало. И что с этим теперь делать? Дуня бросила взгляд на мочку, но та уже выглядела привычно, и Доронина подумала, что если не муссировать произошедшее, то, может, всё рассосётся, само собой. Бояриня вела своих гостей на женскую половину, на ходу веля Дворовым подать сладости. Но как только она прочитала письмо, то задумалась и предложила — а поехали прямо сейчас к Ярославову дворищу. Посадники ещё не разъехались и суд вершат, а знатные жёнки с дочерями ведут вежливые речи с иноземными учёными людьми и посланниками. Авдотья Захарьевна с гордостью сообщила о принятом у них времяпровождении. Женщины общались с мужами без стеснения и вели с ними дела на законных основаниях. У московских жёнок таких прав не было». Дуня сделала вид, что не заметила ноток превосходства в объяснении хозяйки дома о принятом здесь культурном времяпровождении. Зато улыбнулась и поднялась, показывая, что готова ехать немедля. Авдотья Захарьевна растерялась, поняв, что своим предложением выпроводила гостей. «Я даже не надеялась на такую удачу, не дала ей отступить Дуня». Боярыня с жалостью посмотрела на внесённое в горницу огромное блюдо со сладостями, но девочки уже взяли её под локотки, намереваясь вести обратно. — В Ярославовом дворище у кого-то из бояр свой дом? — с вежливым любопытством спросила Евдокия, дожидаясь, когда подскочившая челядинка поможет сменить боярине верхнее домашнее платье на шубку. — Верхнее расшитое платье, отороченное мехом. «Это общее место», — попыталась объяснить Авдотья. «Там решают важные вопросы посадники. Туда приходят старосты со всех концов, и там же договариваются с иноземными послами». «А жонки «И жёнки из лучших людей приходят в изукрашенные палаты. У вдов есть дела, которые требуется решить при участии посадников или Тысяцкого. И владыка или его служки приходят туда». Все совместные дела решают там. А ещё договариваются о совместных походах, охоте, разведке и прочем. Лучшие люди — бояре, житье-люде, купцы. Есть ещё меньшие люди или чёрные. Это свободные ремесленники, рыбаки, грузчики и другие. — Хм, прямо как королевский двор, только без короля, — подытожила Дуня и сразу вспомнила, что в последнее время в Москве подобное происходит на стрельбище волчары. Там собираются воины из разных городов и сословий, обмениваются новостями, спорят о будущих походах, вспоминают прошлое, ну и, наверное, еще сплетничают о жонках. Альтернативой этому общению служили зимние турниры, после которых все разбредались по шатрам пить меды и пробовать закуски но женское общество в москве в любом варианте оставалось отделено от мужского никому это не мешало общаться и флиртовать но тут как с соблюдением поста блюсти его можно по разному ежели по уму то аав дотье захарьевне понравилась унина сравнение с королевским двором и она утвердительно кивнула Ей хотелось сказать про древних римлян и византийцев, собиравшихся во дворце своих правителей, перечислить европейских королей, поддерживающих эту традицию, чтобы московские боярышни прочувствовали причастность республики к мировому сообществу. Но тут она вспомнила. «Ой, а вазок-то у мужа! Как же мы...» «Так зачем же нам разделяться? Вместе поедем в княжеском вазке». И верно, хоть посмотрю, как княгинин вазок изнутри отделан. Ах, Авдотья Захарьевна, жаль, что прохладная погода не позволила нам приехать на совершенно новом вазке. Его ход мягок, а сам он лёгок и скор. Всю дорогу Дуни расхваливала брички, коляски, кареты и дармес, который послужил домом во время поездки. Боярыня была завооружена словами девочки, и когда Вазок остановился, то выходила из него с сожалением. «Дунечка, ты непременно должна погостить у меня, и Матрёне мы все будем очень рады», — спохватилась она. «Мы сопровождающие Евпроксии Елизаровны, и нам никак нельзя оставить её», — строго произнесла боярышня. «Но Авдотью Захарьевну эта серьёзность умилила». «Ах, какие вы славные!» — не удержалась она. «Такие юные и уже с поручением». Как только Дуня ступила на мощенный двор, то ей показалось, что она вернулась на Кремлевский двор во время сборов. Со всех сторон доносились отголоски жарких споров, сновали люди со свитками в руках, спешили церковные служки и лишь изредка мелькали слуги. «Захарушка!» — неожиданно воскликнула боярыня. И Дуня увидела догнавшего возок сына Авдотьи Захарьевны. Он довольно скалился и поглядывал на зардевшуюся мотьку. — Пригляжу за тобой, матушка, — ответил ей Захар, но при этом глаз не спускал с боярышни. — А, хорошо, сынок, — чуть растерянно ответила боярыня и двинулась вперед. Перед Авдотьей Захарьевной расступались... Кто-то приветственно кланялся ей, а она приосанилась и плыла, как каравелла по волнам. Дуне по вкусу пришлось это сравнение, и она ощутила себя такой же каравеллой. На них смоти пялились, оценивали, обсуждали. Дуня уже приметила, что новгородская женская одежда отличалась от московской, и новизна сама по себе привлекала внимание». А они с мотькой одеты дорого, но без пестроты. «Какие красавицы!» — выдохнул кто-то восхищенно. «Наши девки не хуже!» — тут же обиженно возразил кто-то. Дуня мысленно усмехнулась. Народ тут, как и в Москве, легко включался в разговор на ровном месте. Как говорится, дай только повод языками почесать». — Так кто девки? А это небесное создание! — благоговейно произнёс ценитель красоты. И мутька не выдержала, прыснула со смеху и украдкой посмотрела на идущего следом боярича. Тот недовольно зыркал глазами, но помалкивал. Боярыня Авдотья снисходительно отнеслась к сторонним восклицаниям и переглядываниям сына с гостей. — Скажешь тоже, то княжонки, видал... Лики светлые и чистые у них. Я и говорю, небесные создания, — не успокаивался ценитель. И Дуня с Мотей повернулись в сторону говоривших, улыбнулись. А им в ответ просияли лицами стар и млад. боярыня Авдотья Захарьевна была довольно произведённым эффектом и тем, что сынок подле неё, да и в её юных гостях было что-то такое, что Дуня назвала бы стилем и лёгким шармом, но боярыня затруднялась найти подходящие слова своим ощущениям. Авдотья уверенно повела девочек к широкой лестнице, чтобы вывести их в зал со стороны, где обычно переговаривались женщины постарше. «Они возьмут боярышень под своё покровительство и с удовольствием послушают московские новости». Дуня с Мотей следовали за Авдотьей Захарьевной, аккуратно поддерживая её на ступеньках — Наряд боярыни был щедро украшен золотым шитьем с каменьями и тяжелым. А подол так и норовил попасть под сапожок. Но ничего, справились, поднялись».